ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ Она пришла в себя раньше, чем ее попытались поднять, и села, удивленная случившимся обмороком. Дэви опустилась на колени рядом, с тревогой оглядывая ее. Сиена приложила ладонь к артерии на шее, видимо, считала пульс. «Не ушиблась?» — спросила она. «Почему не сказала, что у тебя болит голова?» «Не знаю» пробормотала Алиса, чувствуя, как от прикосновения Атари по телу бегут теплые животворящие волны. Вначале она просто ныла, а потом вдруг резко «так не пойдет. Сиена убрала руку. «Повторяющиеся приступы во время беседы означают, что твой мозг остро реагирует на телепатическое воздействие. Если ничего не предпринимать, все закончится отеком или кровоизлиянием. Или смертью» и я до конца своих дней буду винить себя в твоей гибели. Это в мои планы не входит, поэтому давай договоримся. Ты будешь сообщать мне о любых изменениях в самочувствии, и если вновь появится боль или тяжесть, мы будем прерывать общение. Ненадолго, чтобы ты отдохнула. «Может, просто снять эти штуки?» Дэвид дотронулась до агменторов. «Вдруг это из-за них?» «Они лишь усиливают коммуникативные импульсы», усмехнулась Атари, «но не мои, а ваши. Человеческий мозг настолько неразвит или ленив, что я едва слышу создаваемые им мысли-образы и вербальные формы. Если убрать агменторы, я перестану понимать вашу речь. Вот и все. «Понятно». Алиса ухватилась за стул и осторожно встала. «Считайте, что мы договорились». «Сейчас мне намного лучше, поэтому можем продолжить. Тебе нужно отдохнуть». Сиена поднялась. «А я поговорю с командором. Вы постоянно находитесь в комнате с искусственным освещением, мало двигаетесь, дышите очищенным воздухом. Все вместе это способно вызвать приступы головной боли. Поэтому я уверена, небольшие прогулки он вам разрешит». После её ухода Алиса приняла душ, а потом легла на койку и закрыла глаза. «С тобой часто такое бывало?» — поинтересовалась Деви. «Я про мигрень». «Что?» «Вроде нет. Точно не помню, но по ощущениям для меня это нечто новое. В голове словно... не знаю, начинается химическая реакция...» «Бурная, как если бы в соду плеснули уксусом». «Может, Атари права, и мне не хватает свежего воздуха?» «Вряд ли. Приступы случаются только во время разговора с Сиеной. Похоже, у тебя в самом деле аллергия на телепатию». «Похоже», — задумчиво отозвалась Алиса. «Мне не нравится, что с каждым разом приступы становятся сильнее и болезненнее». Даже если я быстро прихожу в себя, то внутри все долго не успокаивается. Но, увы, другого способа общения у нас нет. По крайней мере, пока. «Можно начать учить их язык», — предложила Дэви. Все равно ведь когда-нибудь придётся». «Угу!» Алиса взъерошила еще не просохшие рыжие пряди, попыталась одну намотать на палец, а потом вдруг спросила. «Как думаешь, что в конце концов с нами сделают?» «Понятия не имею», — Деви пожала плечами. «Только бы не засунули обратно в портал». Атари нашла командора в зале для тренировок. Многие пережидали жару именно здесь. Просторное помещение, мощные кондиционеры, несколько душевых, искусственная купель с прохладной водой. Да и время до заката можно провести с пользой. Все тренажеры были заняты, и Альн упражнялся с кадусом на площадке для спарринга. Тяжелый металлический жезл в его руках превращался то в гудящее от быстрого вращения колесо, то в разящее копье, то в рассекающий невидимого противника меч. Сиена с трудом отвела взгляд от гибкого тела командора и заметила, что он не один. На краю площадки, наблюдая за тренировкой, сидел Нолан. Увидев Атари, мужчина неуклюже поднялся. «Сиди», — улыбнулась она старому другу, — «я пришла поговорить с Ореном». Командор тоже заметил ее. перекинул крутящийся жезл из правой руки в левую и резко остановил, уперев острым наконечником в пол. Усмехнулся. «Мне сказали, ты плохо следишь за порядком, и твои подопечные бегают где хотят». Сиена укоризненно взглянула на экс-командора и увидела, что темно серые глаза мужчины искрятся весельем. Все в порядке. Мы проверяли их. А они — нас», — ответила она с невозмутимым видом. Серьезно, Я впервые столкнулась с существами, настолько близкими нам по уровню интеллекта и духовному развитию. Вот только с одной из них возникли проблемы». «Нет, не дисциплинарные. Она спокойна и доброжелательна. Но телепатическая связь вызывает у нее головные боли, доходящие до обморока. И я не знаю, что с этим делать». «Как что?» — удивился Нолан. «Ты же исцеляющая. Вылечи ее! «Я пыталась». Атари беспомощно всплеснула руками. «Приступ снять получается. Обнаружить причину и устранить ее нет». «Может, мне не хватает понимания анатомических особенностей землян? Или биополя у нас разные? Или у этой особи скрытый дефект, а условия содержания его только усугубляют? Не понимаю». «Ну а я чем могу помочь?» — хмыкнул Альн. «Я командующий базой, а не специалист по алиенам. Честно говоря, будь моя воля, я бы от них избавился». «Им здесь не место. Повезло, что сейчас затишье, но когда закончится мертвый сезон...» «А как же загадочное поведение стражей?» — напомнила Сиена. «Разве мы не должны разобраться в том, что произошло?» «По сути, нет. Они, Мусексантра, не мои подчиненные. Наблюдение за ними не входит в должностные обязанности командора. И вообще, у меня хватает других проблем». «По базе и так уже расползлись слухи, и если новость о выживших и намирцах каким-либо образом дойдет до столицы, ты знаешь, что будет». «Предлагаешь гуманно усыпить их, а тела утилизировать?» Неожиданно разозлилась Сиена. «Или бросить в пустыне на поживу кедаврам?» «С каких это пор ты стал бояться проблем, Орен? С тех пор, как сам стал проблемой для сторонников Патриарха?» «Ты забыла, что ты говоришь со своим командором?» — холодно бросил Альн. «Заткнитесь вы оба!» — не выдержал Нолан, и, как ни странно, его послушались. «Если в столице узнают, что вы укрывали выживших, это полбеды. Будет хуже, если выяснится, что вы самовольно от них избавились. Решать, кому жить, а кому умирать — привилегия главы государства». Он криво усмехнулся. И тот, кто лишит его этого удовольствия, запросто может быть обвинен в измене. Хотите повторение событий десятилетней давности? «Нет», — быстро сказала Сиена. Альн промолчал, потом спросил уже более сдержанно. «Есть предложение?» «Да», — подумав, ответил Атари. «Позвольте моим подопечным раз в день покидать медблок. Прогулки принесут им пользу, укрепят здоровье и...» избавят от некоторых иллюзий. Если мы будем держать их в запертии, они с ума сойдут. Ко всему прочему, это вызовет массу вопросов и подозрений у контингента. А если мы покажем, что никакой тайны здесь нет, просто случайно уцелевшие, ничем не примечательные олиенки, любопытство уляжется, и слухи сойдут на нет. Быть может, позже землянкам найдется какое-то применение. Работа, не требующая особых усилий. Она покосилась на экс-командора, но тот, понимающий, кивнул. «В почетных рядах обслуживающего персонала всегда найдутся места. Даже для одноруких уродов. он. Всякий раз, когда речь заходила о полученных им увечьях, собеседники тушевались, начинали испытывать неловкость и какую-то необъяснимую вину, чем бывший командор иногда беззастенчиво пользовался. «Вот как сейчас». Уже готовый выдвинуть десяток возражений Альн, только вздохнул. Хорошо, Атари. под твою ответственность. Асиена расцвела улыбкой и стала еще прекраснее. Опустила длинные ресницы и, стараясь выглядеть не слишком довольной, ответила Благодарю, Командор Орен. Постараюсь не подвести вас. Нолан видел. Будь ее воля, бросилась бы на шею, никого не стесняясь, и расцеловала. Жаль не его. День выдался прекрасный. Перед обедом пришла Атария и объявила, что с этого дня им обеим предписан оздоровительный массаж. Саму процедуру выполняли помощницы, и выглядело это весьма забавно. Они закрывали глаза и начинали водить ладонями над разными частями тела, не прикасаясь к ним, но ощущения были такие, словно кожу и мышцы разминают горячие, сильные и в то же время удивительно мягкие пальцы. Внутри все моментально согрелось, кровь побежала быстрее, в конечностях чувствовалось приятное покалывание. Через час о зажимах и мышечных спазмах можно было забыть. «Круто!» — выдохнула Алиса, одеваясь после сеанса. Я будто заново родилась. Дэви не спешила натягивать пижаму, отправилась в душевую крутиться перед зеркалом. «Ты только глянь. Кажется, целлюлита стало меньше», — радостно сообщила она. «И кожа подтянулась. Если через неделю и грудь поднимется, побегу соблазнять командора». «Дурочка!» — рассмеялась Алиса. «Зачем он тебе такой красивый?» У них здесь свободная любовь, сегодня одна, завтра другая, а ты сиди и страдай от ревности. Таких мужчин лучше любить издалека, желательно глазами. Я бы предпочла руками. И не только. Усмехнулась Дэви и добавила с еле заметной грустью. Шучу. После массажа даже питательная смесь показалась вполне съедобной. На душе царило умиротворение, в теле приятная расслабленность, которая плавно перетекла в сон. Когда они открыли глаза, на столе их уже ждал ужин. Прямо как в санатории. Дэвис с наслаждением потянулась. Сон, еда, процедуры вот только мозги от безделья уже плавятся. Полцарства готово отдать за планшет или ридер, или за музыкальный центр, размечталась Алиса. А еще лучше – телевизор. Интуиция подсказывает, что эти дикие существа, ни то, ни другое, ни третье, еще не изобрели. На этом сюрпризы не закончились. После ужина им принесли два комплекта темно-синей униформы, легкие брюки, рубашки с коротким рукавом и что-то вроде мягких полусапожек на толстой подошве. Пуговицы и молнии на одежде и обуви заменяли универсальные застёжки-липучки, позволявшие подогнать изделие точно под свой размер. «Сдаётся мне», — усмехнулась Алиса, — «кто-то сегодня отправится на экскурсию». «Верно», — услышали они голос Сиены. «Командор разрешил вам выходить и передвигаться по базе, но только в моем сопровождении и при условии соблюдения правил». Я говорю идти, вы идете. Говорю, стоять, стоите. Приказываю лечь и закрыть голову руками ложитесь. Без вопросов и возражений. Все ясно? Им было ясно. И когда они это подтвердили, Атари вывела их наружу. Градусов 30. Алиса вытерла мигом спотевший лоб. Не меньше. «И это после заката», — хмыкнула Деви, пытаясь что-то разглядеть на стремительно темнеющем небе. От каменистой почвы веяло жаром. Казалось, они очутились в гигантской медленно остывающей сауне, и страшно было представить, что здесь творилось днем. Кожу жгло, по спине стекал пот, но любопытство заставляло их следовать за сиеной и жадно глазеть по сторонам особенно когда в поле зрения появлялось что-нибудь интересное. Аванпост пробуждался после дневной спячки. Между невысокими куполообразными сооружениями, обтянутыми бурой маскировочной тканью, то и дело мелькали мужчины и женщины в серой и коричневой форме. Потом мимо них пронеслась целая группа молодых симпатичных элатов в одних лишь коротких штанах, похожих на пляжные шорты. Среди них было несколько девушек, грудь которых прикрывала эластичная лента. «Вечерняя пробежка», — пояснила Сиена. «Утренняя начинается за час до восхода. Это новобранцы, их легко отличить по более темной экипировке. Коричневый — цвет новичков-первогодков, серый — для рядовых, бежевый — для командиров отрядов и офицеров. Старшие офицеры и командор носят форму песочного цвета, только с разными нашивками». Заметив, что Алиса вопросительно смотрит на нее, добавила. «Работники медблока ходят в зеленом. Если увидите кого-то в синей униформе, это гражданские, обслуживающий персонал». «Выходит, бывший командор Нолан...» — начала Дэви. «Да». Голос Атари остался ровным. «Мы говорим «экс-командор» только между собой. Из уважения к его заслугам». «Официально он вышел в отставку и теперь заведует книгохранилищем». Алиса и Дэви обменялись многозначительными взглядами. «Если здесь есть библиотека, нужно срочно осваивать язык и учиться читать». Держась в стороне от всех, они прошли дальше и поднялись на небольшую возвышенность, с которой база была видна почти целиком. «Это казармы». Сиена показала на два самых длинных ангара, Рядом с ними — штаб. Справа от него — столовая и хозяйственный склад. За ними виднеется энергоблок. Он генерирует электричество и защищает базу. Большое квадратное помещение — зал для тренировок. Там развивают тело. Еще дальше — полигон. Место, где оттачивают навыки бойцы-ксенергеты. Подходить к нему близко нельзя. Это опасно. А хотя бы издалека посмотреть можно? — попросила Алиса, делая жалобное лицо. — Пожалуйста. — Хоть чуть-чуть. — Нет, — твердо ответила Атари. — Идемте дальше. По узкой тропинке, петляющей между обломков скальной породы, они поднялись еще выше и оказались на вершине не то большого холма, не то маленькой горы. Оттуда аванпост казался лежащим в чаше огромного кратера. Горная гряда тянулась мимо него далеко-далеко, до самого горизонта, а перед ней расстилалась бескрайняя пустошь, каменистая у подножья, а дальше сплошной бледно-желтый песок с торчащими из него валунами, похожими на обломки гигантских зубов. «Пустыня Сета», — сказала Сиена, и, обернувшись, показала им восходящую над грядой маленькую луну. «А это Ами», — В её мягком золотистом свете территория войны казалась удивительно мирной. С почерневшего неба на дюны безмолвно взирали звезды. Насколько Дэви успела понять, знакомых созвездий здесь не было. «Где же мы, черт побери?» — еле слышно прошептала она. «Я так понимаю, вопрос риторический?» — усмехнулась Сиена, для которой громкость произнесенных звуков не имела значения. «Лично меня больше волнует другое. Зачем?» «Если бы мы только знали...» Алиса вздохнула и решила сменить тему. «Ваши противники живут в этой пустыне?» «В Сетте жить невозможно...» Исцеляющая обвела взглядом волнистую линию горизонта. «Слишком жарко. Воды нет...» Водятся хищники, и на песке тяжело строить. К тому же там есть аномальная зона, где ксинергия выходит из-под контроля, а связь полностью исчезает. Эта зона нанесена на карту, и мы стараемся избегать ее. Надо объяснять, почему? Не надо. Дэви села на уже остывшую к тому времени каменную глыбу. Получается, ваши враги обитают за этим песчаным морем? Возможно, у них там все плохо, и они мечтают прибрать к рукам плодородные северные земли, чтобы не голодать. Она задумчиво наморщила лоб. Что-то подобное происходило и в нашем мире, или не в нашем. Давно, много веков назад, шла война, или ее предотвратили, не помню. Земли на севере первыми заселили Элаты. — сухо заметила Сиена. — И плодородными их сделали тоже. Здорово, конечно, явиться на все готовое и попытаться отобрать силой, но сразу скажу, ничего у них не выйдет. Мы будем сражаться за свой новый дом и победим, ведь на нашей стороне живая энергия самой планеты. Алиса невольно бросила взгляд вниз, туда, где над темной площадкой полигона то и дело вспыхивали бело-голубые сполохи. Больше всего на свете ей хотелось увидеть бойцов к синергетов в деле, и она надеялась, что однажды Сиена им это позволит. На следующий вечер уговорить Атари не удалось. Полигон оставался под запретом. Тогда Алиса решила подойти к вопросу с другой стороны. «Атари, я все пытаюсь понять, чем мы можем быть вам полезны». Задумчиво сказала она, когда они втроем не спеша прогуливались мимо казарм. Мало кто замечал их, лишь изредка элаты останавливались и удивленно смотрели, не решаясь приблизиться или что-то спросить. Похоже, у них вошло в привычку не обращать внимания на тех, кто носит темно-синюю форму. «Если уж каким-то чудом нас занесло сюда, было бы хорошо влиться в общество». «Освоить какую-нибудь профессию, чтобы не болтаться без дела и не получать даром синтетическую бурду, которую вы называете едой», вполголоса добавила Деви, насыщая свои мысли-образы фальшивым восторгом. «Хочется отплатить вам за гуманное отношение и гостеприимство». Алиса уловила в ее голосе нотки сарказма и незаметно пихнула Деви в бок, мол, «Не мешай». Вероятно, «Мы даже сможем научиться управлять синергии Она улыбнулась сиене. «Вы же объясните нам, как это сделать?» Голубоглазая фея скептически изогнула бровь. «Для элатов данная способность является врожденной. Когда дети немного подрастают, их учат управлять ксинергетическими потоками. Кто-то справляется легко, у кого-то получается хуже. Все индивидуально. Обучать взрослых... «К тому же и на Мирцев мы не пробовали. Не уверена, что у вас получится». «Не такие уж мы тупые, как вам кажется», — буркнула Дэви, и получила еще один тычок. «Дело не в степени разумности, а в умении настраивать вибрации своей ксиа так, чтобы они совпали с вибрациями новы и потоки энергии соединились», — мягко усмехнулась Атари. «Маленькие элаты начинают с погружения в медитацию. Пробуйте. Кто знает, может быть, получится и у вас». С первой попыткой они решили не затягивать. Приняв после прогулки душ, устроились каждая на своей койке, вспомнили нехитрую технику расслабления из йоги и приступили к медитации. Деви не удержала ускользающее сознание и вскоре заснула. Алиса, Долго настраивалась, то и дело срываясь. В голову лезли непрошенные мысли, а перед глазами стояла ироничная усмешка Сиены. «Нет, так не пойдет». Алиса откинула покрывало и встала. Сделала несколько глубоких вдохов, прошлась по комнате и снова легла. Прикрыла глаза начала постепенно увеличивать время каждого вдоха и выдоха, пока не дошла до 20 секунд. Наконец ей удалось отключить мысли, по крайней мере, основной поток. Внутренним взором она искала сгусток энергии или что-то похожее, но видела лишь пустоту. И вдруг неожиданно провалилась в нее, словно героиня любимой книги в пресловутую кроличью нору. Ночь была мучительной. Она ворочалась на кровати, не зная, как улечься, чтобы унять страшную ломоту в теле. Мышцы скручивала болезненными судорогами, и порой приходилось вцепляться зубами в подушку, чтобы не закричать. Во рту появился тошнотворный металлический привкус. Губы все время пересыхали, и она то и дело тянулась к кувшину с водой а в воспаленном мозгу непрерывно крутился образ темнокожей наемницы, которую она накануне убила. Это раздражало намного сильнее, чем боль. Вскоре кувшин опустел. Еле слышно выругавшись, она села, прикидывая, сможет ли встать и принести еще воды. Выбора не было, с каждой минутой жажда становилась сильнее. Шатаясь и держась за кровать, она поднялась, взяла кувшин, но, сделав буквально пару шагов, испуганно замерла. Из висящего на стене зеркала на нее смотрела та самая убитая ею наемница. Сперва она решила, что дух погибший явился к ней, чтобы отомстить но тогда почему призрак тоже не двигается и смотрит на нее широко раскрытыми, изумленными глазами? Раздался грохот, кувшин выпал из ослабевших пальцев, рассыпался по полу кучей осколков. Она в ужасе уставилась на свои руки, темные даже на ладонях, жилистые, чужие. Не поверив увиденному, бросилась за кресалом, чтобы добыть огонь и зажечь свечу. И когда вспыхнул свет, надежда на то, что все это плод воспаленного воображения, растаяла. Вместо светлолицей темноволосой девушки она увидела в зеркале женщину с короткими белыми волосами и черной блестящей кожей. «Что за шутки? Как это могло случиться?» «О, великая бесконечность, неужели я останусь такой навсегда?» Лишь многолетняя привычка сохранять спокойствие в любой ситуации удержала ее от истерики. Она заставила себя опуститься на колени и собрать черепки. А когда волна паники улеглась, ей вдруг вспомнились огромные жемчужно-серые глаза старого Мерниниара и часть сказанных им на прощание слов». Ни с честь, ни ликов, ни имен. Ключ, кровь и образ. Сердце в груди гулко стукнуло. Решающий удар в схватке с наемницей был таким сильным, что кровь женщины брызнула ей на лицо, попала на губы, и она нечаянно, бездумно слезнула ее. Великая бесконечность. Значит, вот каким даром наделил меня умирающий дракон, Она встала с пола, выбросила осколки в мусорную корзину и наполнила водой несколько кружек. Затем погасила свечу, легла на кровать и закрыла глаза. Сделала пару глубоких вдохов и постаралась воссоздать в памяти саму себя, прежнюю, настоящую. И когда тело отозвалось уже знакомой нарастающей ломотой, губы Лин на мгновение изогнулись в победной Улыбки.